1802-1803 Я лишился милого ангела, который составлял все счастье моей жизни. Судите, каково мне, любезнейший брат, вы не знали ее, не могли знать и моей чрезмерной любви к ней, не могли видеть последних минут ее бесценной жизни, в которой она, забывая свои мучении думала только о несчастном своем муже, Все для меня исчезло, любезный брат, и в предмете остается одна могила. Стану заниматься трудами, сколько могу, — Лизонька того хотела. Простите, милый брат, я уверен в вашем сожалении. Несчастья не окончились. 31 октября 1803 года указ Александра I о назначении Карамзина историографом. с в год по две тысячи рублей ассигнациями. Отказ от дальних странствий, от предлагаемой дербской профессуры, отказ от прозы, поэзии, журналистики, до конца дней — историк. Это было похоже на прыжок в пропасть, будто в ответ на некий ему одному слышный зов. «Тридцать семь лет по тогдашнему, много больше, чем теперь». Это уже поздняя зрелость, еще немного и старость. Пушкин позже оценит подвиг Карамзина, начатый уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен, и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Решиться на такую перемену всего, цели, занятий, быта, так решиться. Разумеется, у поступка имелся свой пролог. о котором уже кое-что говорилось. Карамзин-историк начинался в Париже 1790 года, в минуты роковые, и в письмах русского путешественника, когда об этих минутах пришлось писать. Еще не предвидя свой удел, он поместил в письмах важнейшее пророчество, обращенное как бы к другим. Больно, но, должно по справедливости сказать... что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть писанной с философским умом, с критикой, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы. Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна. Не думаю. Нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить... И читатель удивится, как из Нестера, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев. Родословные князей, их ссоры, междоусобия, набеги полоцов не очень любопытно соглашаюсь. Но зачем наполнять ими целые томы, что неважно, то сократить, как сделал Юм в английской истории. но все черты, которые означают свойства народа русского, характер древних наших героев, отменных людей, происшествия, действительно любопытное описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий, Владимир, свой Людовик XI, царь Иоанн, свой Кромвель, Годунов, и еще такой государь, которому нигде не было подобных, Петр Великий. Время их правления составляет важнейшие эпохи в нашей истории и даже в истории человечества. Его-то надобно представить живописи, а проще можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микеланджело. Так разговаривал сам с самбою Карамзин в 1792-м и продолжал в 1793-м «Под черными облаками». и в 1797-м, когда терпели то, чего без подлости не можно. Карамзин-историк образуется и в те мгновения, когда парижские ужасы были поняты, как яркая вспышка тысячелетней истории, когда он шутил в одном из писем о необходимости ухода в кабинет для философических мечтаний и умствоний а предпочтительности Юма, Гильвеция, Мабли, Томным Элегиям. Таким образом, скоро бедная муза моя или пойдет совсем в отставку, или будет перекладывать в стихи Кантову Метафизику с Платоновою Республикою. Наконец, вестник Европы был вестником сущего и минувшего. Статьи о послереволюционной Европе, естественно, соседствовали с карамзинскими собственными историческими сочинениями. Ведь как иначе понять дух своего народа, услышать голос прошлого, постоянно диктующий настоящему? «Правда ли, — спрашивал граф Александр Воронцов в 1796 году, — что господин Карамзин занят историей Бонапарта? Сам же Карамзин признавался Дмитриеву еще 2 мая 1800 года, что по уши влез в русскую историю. Сплю и вижу Никона с Нестором. Карамзин явно примеряется к минувшему в поисках лучшей формы его завоевания. Писатель-историк создает несколько исторических повестей «Марфа-посадница», «Наталья», «Боярская дочь». Историк-писатель — документальные статьи и очерки о Несторе, Никоне, российских древностях. И тот — Кто несколько лет назад собирался выбрать, одушевить, раскрасить, кто явно предпочитал художественный подход, теперь предложит историку, то есть себе самому, не увлекаться китайскими тенями собственного воображения. История в некоторых летах занимает нас гораздо более романов. Для зрелого ума истина имеет особенную прелесть, которой нет в вымыслах. В некоторых летах,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 мимо всего близкого, ясного, к концу горизонта, где густеют, меркнут тени, и начинается непроницаемость. Все как бы устроилось само собой. Карамзин постоянно делится с Иваном Ивановичем Дмитриевым своим желанием бросить литературу, журналистику и заняться историей. — Так приступай к делу. Медлить нечего, — сказал Дмитриев. — Я человек частный, — отвечал Карамзин. Без содействия правительства не достигну желанной цели, притом лишусь главных доходов моих, шести тысяч рублей, которые приносит вестник Европы. «Ты ничего не потеряешь, трудясь для славы Отечества», — отвечал Дмитриев. «Пиши только в Петербург. Я уверен в успехе. Тебе все представляется в розовом виде», — заметил Карамзин. Долго спорили они. Наконец Карамзин должен был уступить, — убедительному красноречию друга своего и сказал «Пожалуй, я напишу, но берегись, если откажут». Письмо было отправлено к товарищу министра народного просвещения Муравьеву, воспитателю императора Александра, знаменитому покровителю просвещения. Результат письма известен. 31 октября состоялся высочайший указ. Эпизод этот достоверен. Позднейший биограф Карамзина — Погодин. Пользовался надежными сведениями, в том числе рассказами Дмитриева и самого Карамзина. Отметим, между прочим, что роль друзей представлена прекрасно. Дмитриев, а также Михаил Муравьев, отец будущих декабристов Никиты и Александра Муравьевых, крупный государственный человек, сам отличный знаток истории. Чего же не хватает в Погодинском рассказе? Во-первых, личной трагедии 1802 года, завещание умирающей первой жены Карамзина, Лизонька того хотела, резкого, при тех обстоятельствах, очень понятного желания переменить жизнь. Но как не важен этот эпизод, необходим второе, самое важное дополнение к рассказу Погодина. Почему Карамзин заводил такие разговоры с Дмитриевым? Чем плоха была ему литература, журналистика, где он занимал первые места имел достатки достатке славу и читателей? Что за таинственный зов увлек так сильно и его давно уже не мальчика, человека сдержанного, чуждого экзальтации? Ведь десятки замечательных современников с огромным интересом наблюдали за историческими вихрями конца XVIII века. Не только наблюдали — Постоянно думали о них, писали, но ни Гёте, ни Кант, ни Шиллер, ни Державин не пойдут в своем интересе к истории так далеко, чтобы бросить поэзию, философию, чтобы из девяти мус столь же решительно предпочесть Клео. Тут были какие-то глубоко скрытые, особенные, коренные причины, иначе не совершил бы Николай Карамзин в себе самом тайной французской революции». Однако прежде, чем определять причину причин, заметим, что через два месяца после посвящения в историки состоялась вторая его женитьба при замеченном женами в Крамзине закономерной связи общего и личного. Это кажется совершенно естественным. Император пожаловал мне как историографу «пенсию в две тысячи рублей». Я отказался от своего журнала, чтобы заниматься лишь нашими аналами. После этой новости вот другая, более важная для моего счастья. Погруженный 18 месяцев в глубочайшую печаль, я снова нашел в себе способность к тому, чтобы любить и быть любимым. Я смею еще надеяться на счастье, провидение сделает остальное. Моя первая жена меня обожала, вторая же выказывает мне более дружбы». — Для меня этого достаточно. Из письма Вольцугину